Письмо седьмое. Мюнхен, 5 ноября 1893 год. Вне национальности нет искусства, сказано где-то у Тургенева. Да, искусство хорошо и вполне понятно только на своей почве, только выросшее из самых недр страны. Никакие внешние меры поощрения не создадут здоровое искусство. Никакие академии, никакие гениальные художники-учителя не в состоянии не только создать, но и правильно развить талант. Искусство каждого народа фатально проходит все фазы своего развития. Никакие меры не помогут ему перешагнуть свой архаический период. Всё, что шагнёт вперёд под влиянием более культурной страны, оторвавшись от художественного роста своей нации, будет ей чуждо. И хотя возбудит большое удивление специалистов, в конце концов забудется и не будет иметь значения в общем росте школы. Все поистинные приспособления, все теории, все огромные сооружения останутся неудел, как только нация начнёт жить своим искусством. Тогда всякий молодой талант смело и свободно станет отвечать духу и вкусу своего времени. Никакие почести и привилегии не удержат его в затхлой среде отсталых специалистов. Мне уже слышится ропот образованного читателя. Не все руководители будут отсталы. Будут и свежие силы, будут талантливые профессора, а таланты настоящие не стареются. Увы, руководители выбирают людей всегда уже на склоне лет. И нельзя отрицать, что даже гениальные художники стареют. Ещё вчера здесь в Мюнхенской старой пинакотеке я видел одну из последних работ Тициана Истязание Христа. Какое старчество! Композиция грубая, рисунок неуклюжий, формы дряблые. Конечно, это вещь остановет зрителя, и прочь вся подпись автора. Он сейчас же присмиреет и начнёт внимательно искать хорошее. Но ведь это теперь смотрим мы, туристы, зрители с розовым настроением. А представьте себе уже поспепатого старика, а 90 лет, с дрожащими руками, с установившимися приёмами, не допускающими возражений. Это Тициан. Представьте себе его в мастерской, как учителя молодого Мейсонье. В каждом истинном таланте есть зародыш новый, ещё не бывалый струи искусства. Предоставленный самому себе начинающий талант скорее окрепнет и прородит собственное рослое Воспитатели же учреждений по традиции постараются сплавить его в готовые берега какого-нибудь излюбленного мастера, где он быстро и безлично потечёт по течению, если не обладает упорным характером. Наш Брюлов был полным торжеством искусственного воспитания таланта. Космополит-художник произвёл фурор в Италии. Учреждение лековало славу своего гения, считая его Рафаэлем своей страны. Но как только страна стала на собственные ноги, она забыла его и радовалась уже искренне своим скромным художникам, хотя эти технически были слабее. Матейка, если верить польским художникам, был самоучка. Эта страшная сила польского таланта, хотя и развивалась под влиянием поля дела росшего, но скоро вылилась в новую энергичную форму исторического живописца. Его подняли на счеты его нация и венское правительство в лице императора. Картины его поставлены были в особо выстроенных музеях на лучших местах. В Кракове нарочно выстроили ему громадную мастерскую со всеми приспособлениями света для работы и целое большое здание для его собственной школы живописи, где бы он мог учить талантливую польскую молодёжь без всякого постороннего вмешательства. Почему же теперь нет наследника Матейка? Почему же не появляется какой-нибудь сенсационной сильной картины из истории порабощённой нации? Почему ни один польский талант не блистает на этом прославленном поприще? Или польское общество устарело и зверело свои силы, как оно успокоилось в тех прекрасных условиях, какие ему предоставлены австрийским правительством. Как бы то ни было, но школа Матейки буквально пуста, и студии, выстроенные для его учеников, занимают молодые художники, учившиеся кто в Мюнхене, кто в Париже. И в этих прекрасных помещениях, вместо мрачного тона учителя, царит светистый, вольный воздух парижской манеры. При теперешних сообщениях о быстром общем развитии трудно удержать молодых людей дома. Париж, столица мира для всех проявлений жизни, манит к себе художников всех стран. туда, как у нас в Запорожье вное время, стекаются теперь все удалые головы, и там узнают цену всему, там меряются силами, хотя барахтаются в этой сутолоке и погибают массами, как мухи в мухоловке. Трудно отрешиться от этого бучела жизни, надо иметь огромные силы, чтобы остаться здесь самим собой. Наша петербургская академия художеств по отношению ко всей России представляет для молодых художников такую же притягательную силу, как Париж для Европы. Как поживая там, художник быстро теряет свой национальный оттенок, подчиняясь силе текущего направления, перестаёт жить идеалами своей страны, так и в Петербурге я видел много примеров того, как талантливые, с тонким чутьём формы колористы из одесской школы Быстро впадали в серую заурядную мазню нашей академии, а практичные москвичи с резким определенным рисунком, жизненными мотивами и свежестью впадали здесь в опацию безделья и специальное критиканство. Впрочем, из этих все, кто под дальновидней, поскорее вернулись в Москву и Одессу. Теперь это уже определившиеся и очень интересные русские художники, как, например, Нилус, Буковецкий и другие одесситы. Рябушкин, Нестеров, Иванов и другие москвичи. Интерес наших передвижных выставок значительно поднимается каждый год молодыми одесскими и московскими художниками. Теперь я нахожусь в Германской теплице искусства в Мюнхене. Царствовавшие особы, особенно Людвиг I баварский, возлюбили здесь искусство и возмечтали создать не только второй ренессанс, но даже вторые Афины. Это так ещё ясно. Ещё не вполне вылинели стены новой пинакотеки с энтузиазмом расписанные по рисункам В. Каульбаха, изображающие шумный апофеоз королю, любителю искусства и художником, Арвением служившим своему обожаемому государю. Вот изображён целый ряд этих отличных жрецов, стоящих с атрибутами своего художества: кто с палитрой, кто с моделью плохого ничтожного здания, кто с картией. Поэт, вероятно, Вот аллегорическая картина. Какие-то вандалы силятся сокрушить искусство, но вооружённая Палада покровительница отражает варваров и водворяет художников. Вот дальше художники уже вполне благополучно занимаются своим делом. Кто пишет картину, кто высекает из мрамора, кто создаёт проект, как Микеланджело, с полным увлечением. К до вершине полного счастья широко отворяется дверь их огромной студии, и Герольд с голубым знаменем кричит им: «Оглянитесь, любезные, убедитесь, как ценят вас». На малиновой бархатной подушке придворный чин несет им торжественно целую кучу щедро насыпанных орденов. Дальнейшая картина изображает полное умиление и восторг. Художники на коленях принимают щедрые милости короля. А самое дальнейшее Апофеоз. Посреди стоит статуя обожаемого Людвига I. Его венчают цветами музы, оч счастливленные художники панотом по поют гимн. Этот гимн магический. Он вызвал даже тени давно ушедших меценатов и деятелей искусства. Справа медичи времён возрождения. Франциск I и ещё кто-то. Слева Альбрехт Дюрер Фишер и ещё кто-то. И много ещё картин на зидательных для потомства. К сожалению, время, слепое к созданием человеческого гения, почти стёрло эти произведения с лица козьённой стены. Но утешьтесь, читатели. Если вы никогда не увидите Зевса Фидия и даже не останетесь довольны описанием очевидцев этого гениального создания Греции, то здесь, зайдя по ступеням скромной лестницы наверх, вы увидите повыше все эти шедевры. Заботливые авторы увековечили их в малом размере. Глазам не верится при взгляде на эти грубые козелные маливания, что всего тридцать-сорок лет назад их считали художественными произведениями. И вот, благодаря искусственным поощрениям в этом небольшом городе, в этих Афинах Германии, как называют Мюнхен, образовался нарочито большой центр художества. Говорят, здесь до пяти тысяч художников. Стеклянный дворец для выставок, много галерей искусства, и частных, и правительственных, и торговых. Во многих магазинах выставлены хорошие картины и картинки. Даже в передней отеле Bayerisch Hof я был озадачен прекрасной картинкой на стене. Стены многих пивных расписаны очень недурными картинами. Везде картины, картины. Но что-то общее, однородное, цеховое видится во всех этих многочисленных хаустах. Между художниками столько разнообразных национальностей: немцы, поляки, много поляков, венгерцы, евреи, итальянцы, даже французы, но все они, как видно, пишут по установленному шаблону. Они питают своё искусство только мастерскими, только произведениями друг друга. Да и где же набираться впечатлений в этом скромном городке? 8 часов вечера, на улицах уже пусто. Всё тут аккуратно, все в известные минуты оставляют свои обязанности, все поглощены заботой о собственном благоденствии. А искусство растёт, искусство всё больше и больше. Художники привыкли здесь жить хорошо. Их так поощряли, о них так заботились. Ещё года 4 назад было много покупателей, особенно из Америки. Но теперь, невероятные ли пошлины, переменилась ли мода на искусство, только покупка приостановилась. Художники очень приуныли. устраивают огромные международные выставки, собирают прекрасные вещи со всего света, но выставки дают дефицит, ещё бы в этом захолустье, ведь это не Париж, где всякое предприятие может обогатить. Тут вся публика может пребывать в один день, а иностранцы не едут. Незавидное положение этого искусственно разведённого резервуара художеств. Пожалуй, очевидтели дождутся проклятий несчастных потомков. Вот и заботьте после этого о насаждении искусства. Мюнхенскую академию можно считать образцовой и по системе, и даже по характеру. Рисуют только с натуры, гипсы и антики изгнаны ещё покойным Каульбахом. В Каульбах считал себя в своё время романтиком. Он объявил непримиримую войну классицизму, выкидывал все античные статуи из классов. Теперь они стоят в коридоре. И картина по его эскизу на стене новой пинакотеки, изображающая войну с пареками, есть символическое изображение войны романтизма с классицизмом. Вот он был каков. Здесь академия выдаёт ученикам деньги на наём натуры, слагая эту заботу с себя. Ученики соединяются в группы и каждая по согласию ставит себе свободную модель на условное время. Вот класс головов. Вы видите четыре модели, окружённые четырьмя группами учеников. Модели эти не так, как у нас, все одни и те же, казённые, постоянные. Здесь на академической паперти каждый день вы заметите пёструю группу людей всякого возраста и костюма: пара небрежных итальянских мальчиков, тючарка, сиду интересный старик, смозливая мещаночка, ветхая старуха с щулком и так далее. Все они терпеливо ждут пока позовут их в общий класс или в особую мастерскую к мастеру-профессору или ученику, окончившему классы, уже изучающему композицию и занимающему особую мастерскую. Ученики рисуют углем в натуральную величину. Вероятно, благодаря правильному и строгому приёму на испытании большинство рисует хорошо. В классах просторное, они не загромождены здесь огромным контингентом людей непризванных, что в последнее время происходит в нашей академии, где много молодых людей находят себе лазейку уклониться на время от воинской повинности. Ученик здесь в классе свободно может отойти от своей работы, сравнить работу с натурой. Тут и углем рисует на особых мальбертах стоя, а не так, как в наших классах, сидя в страшной тесноте. Работа учеников производит впечатление свежая, живая, без сухости, но с большой выдержкой и верной законченностью. В натуральном классе также общая студия больше. Голых натурщиков 4-5 в разных интересных позах, окружённых неопределённым количеством учеников, без тесноты. Рисуют все огромные картонные стое. Женская модель отделена ширмами. Между учениками нет учениц. Они в Мюнхене занимаются особо приватно. Живопись также разделена на два класса голов и фигур. Пишут также стоя. В фигурном классе живописи некоторые натурщики драпированы слегка то куском материи, то шкурой зверя. Некоторые профессора оставляют для живописи целый костюм, обнажая только часть тела, например, костюм средневекового рыцаря. У стены представлен раненый со снятым панцирем около в изнеможённой позе очень живописно. Особенно мне понравилась мастерская скульптуры. Она больше всех. Ее занимали шесть моделей. Одна женская за ширами. С каждой модели лепил только один скульптор-ученик круглую статую в натуральную величину. Модели поставлены очень пластично, но все на старые сюжеты: убитый Авель, привязанный Стефан, распятие, как есть с крестом нога на ногу и другие. Все вроде уже бывших хороших современных французских скульпторов. Молодые скульпторы работают хорошо и строго, часто прибегая к деревянному большому циркулю, которым они вымеряют каждую часть модели, так как все они лепят в натуральную величину. Более бедное и даже безнадёжное впечатление производят мастерские особые композия Шуле. Они довольно малы по объёму, меньше по художественности и ещё меньше по содержанию. Мне часто приходится вспоминать изречение одного моего приятеля, который сказал про хорошо воспитанных институток: "Говорят, то их выучили на всех языках, но их совсем не учили, что говорить, и они молчат или ведут самый избитый разговор". Вот таковы и эти, выучившиеся прекрасно рисовать и писать молодые художники. Атрофированы ли у них творческие способности от благонравной послушности или от природы они одарены только низшей способностью подражания? Мне понравился более других один словак из Буковины и Васюк. Он хорошо говорит по-украински и трактует большей частью украинские сюжеты: то казака с дівчиною, то запорожцев степи. Уже много времени он разрабатывает въезд Богдана Хмельницкого в Киев. И здесь, как нельзя лучше, оправдалось моё убеждение о помехе профессора. Первый эскиз, который Васюк сделал сам, без всякого совета, лучший. Хотя общие пятна картины совсем европейские, а архитектура Киева ничто краковская, готическая, но всё же в эскизе есть жизнь и натуральность сочинений. Но Лиценмейер, его профессор, забаркавал его сцену, созданную непосредственным воображением, ввёл классическую условленность, натянутую, театральную. В колорит вместо правдивых случайных тонов, которые всегда драгоценны, новые и непременно художественны. Рекомендовано ввести избитые банальные краски пилотти и Макерта и так далее. Ивасюк однако почувствовал это и отложил выполнение до благоприятных условий. У него на стене я увидел своих запорожцев в белинской репродукции, очень плохо гравированных на дерево, с пухлым рисунком и фальшивыми пятнами. Но в Мюнхене, несмотря на прекрасную с внешней стороны Академию, я в одну с небольшим неделю дошел до полного отвращения к искусству, до полного отчаяния. И было отчего: не угодно ли пройтись в Кунсфирен или лучше по постоянной выставке в прекрасном козьонном помещении на Королевском Площаду против Пинакотеки? Здесь даже выучившаяся посредственность большая редкость. Это царство развязной бездарности анархистов в живописи. С лёгкой руки французов-импрессионистов, потом декадентов, здесь развелась и разнуздалась чернь живописи. Особенно пришлись посельцу новые правила этому легиону мазил. Учиться не надо. Анатомия чепуха, рисунок устарелая каллиграфия. Добиваться, переписывать само уничтожение, компоновать, искать старый рутинный идиотизм. И пошли писать. Однако же для нового лизобретения во всяком роде нужно творчество, а оно большая редкость всегда и везде. Много между людьми только ниши обыденной способности. И вот эти обезьяны пустились кто во что горасть, угощать публику совсем теперь сбитую с толку своим хламом. Разумеется, всё это старо, скверно, безграмотно и главное бездарно, безвкусно и много-много, как ни отчаится Мне удалось видеть остатки ещё не разобранной большой выставки, и там было ещё больше хлама. Но закроем глаза и пройдём поскорее мимо этой гадости прямо к первостепенному таланту Бёклину. Если бы без всякого предисловия выставить целую серию последних работ этого чудесного мастера перед нашей просвещённой публикой, она бы весело расхохоталась перед этими полуграмотными наивными холстами. Но заинтересовавшийся спросил бы, вероятно, это какой-нибудь начинающий мальчик, он смешон, должно быть глуповат, но кажется талантлив. И чем дольше смотрели бы на эти картинки и картины наши любители, тем больше привыкали бы к ним и в один голос сказали бы под конец: "Да, это большой истинный талант. У него много плохо нарисовано, но живопись его прелестно, глубока, настроение сильное, очаровательное, а эта юная наивность просто обворожительна". Что он недоучка, юродствует или впадает в детство? Арнольд Бёклин родился в Базеле в 1827 году. Любители живописи, посещавшие в Мюнхене картинную галерею Шака, уже более 20 лет знают его картины и большинство восхищаются ими безусловно. Картины его не велики по размеру, не слишком эффектны на первый взгляд, но необыкновенно странны, поразительно оригинальны и глубоки по впечатлению. Некоторые из них, особенно последние, очень слабы по выполнению. Я не поверил бы даже их подлинности, если бы не было так убедительно их искренность. Содержание его картин почти невозможно передать словами. Их надо смотреть подольше, и главное, отрешившись от многих условностей наших школ. Тогда зрителя овладевает невыразимое ощущение поэзии. Начинаешь что-то припоминать Чувствуешь какую-то связь с этим странным миром художника и увлекаешься его фантазией. А перед тобой всего небольшой кусок южной природы под вечер. На сером облачном небе до обмана уходящим в простор вниз широко рисуются широкие кипарисы. Ближе остаток какой-то каменной террасы. Слева она заросла тёмным кустарником со странными красными цветами. На первый план идёт густая тёмная зелёная трава, забрызганная полевыми цветами. Вот и всё. И ничего не выходит из моего описания. Чувствую, что это уже область живописи, незаменимая другим искусством, имеющая своё право на независимое существование. Это надо видеть, чтобы воспринять. Попытаюсь писать ещё одну картину. На середине моря плоский камень, покрытый тёмно-красной волокнистой плесенью. На нём спиной и головой к зрителю лежит наяда, но не та условная академическая наяда, о каких писал Рафаэль и многие другие художники. Это наяда какая-то случайная, живая, даже некрасивая. Она выпочкала правое колено в этой тёмно-красной водоросли, кажется, будто в рыбьей крови. Левой рукой она придерживает какого-то фантастического зелёного змея, вроде колоссального удава. Удав больше, чем наполовину погружен в черную морскую воду. За наядой сидит нерея спиной к зрителю. Он оброс зеленым мхом и только на чешуе его ляжки блестит, отражаясь перламутром случайное вечернее облако. Видно, что он только что выплыл из глубины и принялся трубить в огромную красную раковину. Опять описание мое какое-то схематическое, что-то совсем не то. Из картины веет морем, пахнет кислородом. А сидит перед зрителем такая живая чертовщина, что даже страшно делается, а отойти не хочется. Но некоторые его картины непозволительно плохо нарисованы. Например, сотворение человека. Человек изображён ещё юным мальчиком. Это ново, но написан как будто перчивый уродец. На открытом воздухе он освещён как-то фальшиво снизу, а сам Бог Отец даже смешно нарисован. Точно ёлочный игрушечный дед. Голова маленькая, волосы налеплены точно из пакли, борода привешена, как у болаганного деда, а ярко-красная мантия с такими складками, как витебские евреичики рисуют на вывесках своих цирюлен, драпируя бреющихся и стригущихся в разные цвета. И несмотря на такую профанацию студии, в этом наивном малевании, особенно в пейзаже, почему-то совсем северном, болотном по характеру, с круглыми камнями на болоте, Есть опять та же притягивающая струя поэзии и та же сильная непосредственная индивидуальность. Вещь эта ярко выделяется из легиона безличных и подражательных вещей. Особенно подражание. Вот на что падки немцы. И даже такой превосходный художник, как Кленбах, в своих прекрасных портретах всегда кому-нибудь подражает. Туссакану, Раимбранту. Его копия Стесана в галерее Шака совершенства. И смотришь, как оригиналы с большим удовольствием. Но сколько в этой прославленной галерее отвратительных ничтожных копий, которые следовало бы сжечь, как никуда негодную дрянь. И вообще, если во всех музеях сделать генеральную чистку от ничтожных картин, занимающих просторные места, вставленных в дорогие рамы, а главное, так убийственно утомляющих посетителей. Странным явлением кажется Бёклин в Мюнхенской школе. Его можно причислить скорее к французским символистам розового креста, хотя он начал лет за двадцать пять раньше этого движения. Теперь у него есть и наследник Франц Штук. Он работает в том же духе, как и Бёклин. Некоторые сюжеты совсем повторяет за Бёклинным, но на свой манер, как, например, убийство под наблюдением трех фури. Теперь в изданиях очень распространена его загадочная женщина, обвитая удавом. Грех. В его работах больше художественной изысканности, чем наивности. Я думаю, многие видели также в репродукциях его сатиров, бьющихся албаме перед большим обществом нимф и сатиров. Действие происходит на горячем песке перед тёмной скалой. А предшественником этих двух художников можно считать Морица Швинда. Это очень плохенький художник 30-40 годов. В галерее Шака есть более 20 его картинок. Маленькие, чёрненькие, они не в состоянии остановить и увлечь зрителя. Однако же они оригинальные и не без фантазии. Без комментариев их понять нельзя, а возиться с комментариями перед этим эмбрионом скучно. И пришла же фантазия сделать художественный центр в Мюнхене. Климат отвратительный, хуже Петербурга. Вот уж пять суток идет беспрерывно мокрый снег и тает на грязной слякати из кучных улиц. Повсюду мертвая. В семь часов вечера на улицах пусто. Все кругом так порядочно, уныло и однообразно. Не спасают, не веселят настроение даже два прекрасных здания копии: греческие Пропилеи и флорентийский Портик Лоржо Пиаци де Синьори. Не радует также и уцелевшая коэгде готика. Пиво, одно пиво составляет утешение, действительно бесподобное.